Да и сама она стала чем-то вроде госпожи де паризи у которой, подверженные снобизму дамы, опасались встретить ту или иную даму не их круга, и которую молодые люди, удостоверясь в совершившемся факте, но не ведая о том, что ему предшествовало, считали какой-то германт не лучшего урожая, худшего года, некой деклассированный германт. Людовик 17 1785-1795, номинальный король Франции с 1793 года. После казни родителей умер от чехотки в замке Тампль. Само собой разумеется, спасшихся дофинов, то есть самозванцев, было потом очень много. Но так как зачастую и неплохие писатели с приближением старости или в результате перепроизводства теряют талант, мы можем все-таки извинить светских женщин за потерю к определенному моменту остроумия. Сван не нашел бы в очерствелом уме герцогини де Германт гибкости юной принцессы де Лом. На склоне лет, так как малейшие усилия, вызывала в ней усталость, госпожа де Германт произносила бесчисленные глупости. Конечно, поминутно и даже много раз за этот утренник она снова становилась щиной, которую я знал, и остроумно высказывала нечто о свете. Но частенько наряду с этим случалось, что блестящее слово с прекрасным взглядом, который в течение стольких лет держали под своим духовным скипетром самых видных людей Парижа, искрились еще, но, так сказать, в пустоте. Когда приходил момент высказать только что придуманное словечко, она замолкала на те же несколько секунд, как и некогда, и, казалось, колебалась, но отпущенное словцо уже ни на что не годилось. Впрочем, лишь немногие об этом догадывались. ибо благодаря преемственности приемов верили в загробное бытие этого остроумия, уподобляясь людям, которые суеверно, привязавшись к одной кондитерской, продолжают заказывать там печенье, не замечая, что оно стало невкусным. Этот спад сказался на герцогене уже во время войны. Стоило кому-нибудь произнести слово «культура», Она перебивала его, сияя, освещала своим прекрасным взглядом и бросала культур. Это смешило друзей, полагавших, что они встретились с еще одним образчиком духа германтов. Конечно, это была та же формовка, та же интонация, тот же смешок, что и восхищавшая Бергота. К тому же последний также держал в уме свои ударные фразы, свои междометия, свои многоточия, свои эпитеты, но с той целью, чтобы не говорить ничего. Но те, что появились в свете недавно, были удивлены. И подчас, если попадали в день, когда она не была забавна и в ударе говорили: "Да чего же она глупа?" Герцагинев, впрочем, старалась не запятнать своими низкими связями тех лиц своей семьи, от которых исходила ее аристократическая слава. Если она приглашала в театр, исполняя роль покровительницы искусств, министра или художника, и те простодушно спрашивали, не присутствует ли в зале ее заловка или муж, Хотя осторожная, но отменно отважная герцогиня, вызывающим тоном отвечала: Я ничего об этом не знаю. Стоит мне выйти из дома. Я уже не знаю, чем занимается моя семья. Для политиков и художников я вдова. Так она устраняла необходимость резкого отпора слишком торопливым выскочкам и выговоров себе от госпожи де Марсант и Базена. Я даже не могу сказать, какое удовольствие мне доставляет встреча с вами. Боже мой! Когда же это мы последний раз виделись?»